на вода несла его к противоположной стенке. «Четыре минуты!» «Только четыре минуты!» За это время надо еще успеть задраить люк, иначе океанская вода под давлением десяти атмосфер ринется в лодку. Денис, лежа на площадке и инстинктивно упираясь рукой в свод, зажигал одну спичку за другой. «Бери, бери руку-то!» да! «Где? Давай!» Андрей в непроницаемой тьме не видел Дениса, но уже ощущал металл обшивки. «Здесь! Сюда, сюда!» Рука Дениса нащупала плечо Андрея, пальцы вцепили с клещами. «Тише ты, больно ведь!» Андрей стукнулся головой о свод шлюза, со стоном скатился в лодку по ступенькам трапа. Денис уже затраивал люк. «Зараз, товарищ начальник!» Обернулся он с улыбкой. Подводные лодки ярко горели электрические лампочки. Было сухо, тепло, уютно. Андрей стоял, потирая ушибленную при падении руку. Электрический свет как-то успокаивал, вселял надежду. Однако и жалкий же у нас с тобой вид, Денисье Попробовал он улыбнуться. «Да, непорадный», — согласился Денис. «С выдержкой времени. Теперь надо ждать минуты две. Если механизмы исправно и сработают, то откроется люк, соединяющий нас с океаном». «Ну, авось, будь ласково, откроется». «Серьезно и тихо», — сказал Денис проводя руками по мокрым волосам. Тогда мы сможем выбраться из дока. Но при условии... При каком? Если док уже не опустился так глубоко, что наружное давление воды намного превышает 10 атмосфер, ну, тогда нашу лодку раздавит, как скорлупу. Ну что ж... Пожал плечами Денис. «Две минуты не так много. Можно подождать. Давай смотреть на этот манометр. Он покажет внешнее давление». Денис и Андрей уселись в кресло кабины управления и откинулись на спинки. Глаза их не видели ничего, кроме манометра. Денис стал считать вслух. «На счет 86...» Стрелка манометра прыгнула. «Отиннадцать атмосфер!» — воскликнул Денис. Люк шлюза открыт. «Док опустился лишь на десять метров. Дорога в океан свободна. Торопиться надо, Андрей Григорьевич. док опускается. Как бы не раздавило», — засуетился Денис. Заработали винты подводной лодки, включился прожектор. Сквозь стекла смотрового иллюминатора было видно, как медленно проплывали цилиндрические стены шлюза. На мгновение они сблизились и вдруг исчезли. «Океан!» — облегченно воскликнул Андрей. «Есть океан!» — бодро откликнулся Денис. Оба внимательно посмотрели друг на друга. Теперь обдумать нам надо с тобой, Андрей Григорьевич, как поступать. Всплыть под лед немедленно, пока не истощились аккумуляторы подводной лодки. В торпедном аппарате у нас есть торпеды? Имеются целых две. Добре, как по инструкции. Надо только отплыть подальше от этого места. Наверняка выйти за пределы айсберга. Есть отплыть, а потом переодеться. Есть переодеться. Помолчали. Ну а потом как? Спросил Денис. Потом жалеть будем, что на нашей лодке нет радио. Это мы с Суреном виноваты. Считали, что лодка предназначена только для обслуживания дока. А под водой нельзя использовать радиосвязь. Вместо нее предусмотрен действующий на близкое расстояние ультразвуковой телефон. «Да... Ну, жизнь она поправку внесет, значит, придется нам на самих себя полагаться», — сказал Андрей, переодеваясь. «Шукать нас станут. Ночь полярная. Разве заметишь такие две фигурки?» «То верно». Андрей выпрямился. Он был одет в удобный меховой комбинезон и такие же унты. Денис с кряхтением натягивал на себя комбинезон, который был ему явно мал. «Ходили же пешком к Северному полюсу». Как бы отвечая своим мыслям, сказал Андрей. «Вот и мы пешком к земле Франца Иосифа пойдем». Есть пойти к Францу Осиповичу, ответил Денис, улыбаясь, словно дело касалось прогулки за город к хорошему знакомому. Спи, Денис Ты управляй лодкой, а я пойду к торпедным аппаратам. Надо прорубить окно. Денис вытянулся, его улыбающееся лицо дышало бодростью. Глава четвертая. усочки мяса». Началась пурга. То здесь-то там снег серой бесформенной массой взлетал вверх, вырастая справа и слева темными, колеблющимися стенами, образуя подобие улиц. Ветер заставлял эти улицы извиваться, наполняя их клубами и мутными столбами, Частая серая сетка била в лицо. Люди тащили грубые самодельные сани, сделанные из обломков ящиков. Натягивая постромки, они наклонялись вперед, как бурлаки с бичевой. Ноги приходилось вытаскивать, высоко поднимая колено. От этого шли неуклюже, переваливаясь всем туловищем. Сани утопали в рыхлом снегу, загребали его, толкая перед собой. Андрюша, ты бы потер щеки, не отморозить бы. Спасибо, Денисище. Ничего, как будто. Редко-редко обменивались с фразами. Все больше молчали, размеренно дыша, экономя силы. Не остановиться ли? Как бы не сбиться нам с тобой? Подожди... Пусть встретится хоть одна еще гряда торосов. И то добре. Пойдем. Снова шли через свистящую серую тьму, пробивая воющие снежные стены, с трудом вытаскивая из сугробов ноги. Остановились только тогда, когда уперлись в огромные полузанесенные снегом глыбы.